В Москве о начале войны узнали 15 июня из напечатанного в Московских ведомостях царского рескрипта. Французские войска вошли в пределы нашей империи. И потому не остается мне иного, как поднять оружие и употребить все врученные мне проведением способы к отражению силы силой. Я надеюсь на усердие моего народа и на храбрость. Хотя войны и ожидали, Известие о её начале потрясло всех. Разговоры повсюду шли только о ней. Вечером московский свет, не изменив своему обычаю, гулял на Тверском бульваре. Там, как и всюду, рассказывает Хомутова, тогда молодая девушка, только что начавшая выезжать в свет, разговоры вращались около войны. Одерживались победы, терпелись поражения, заключались договоры. Но всего более распространено было мнение,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 Он отвечал за все в городе, в том числе и за его судьбу в военных обстоятельствах. Как профессиональный военный, учитывая тактику и возможности Наполеона, он разумом допускал, что французы могут дойти до Москвы, и поскольку военное счастье изменчиво, даже взять столицу. Но как москвич, он сердцем не принимал такой оборот дел. Однако оба варианта были одинаково возможны. Главнокомандующий Москвы обязан был предусмотреть их. Поэтому в своей деятельности он решал одновременно две задачи, взаимно исключающие одна другую: с одной стороны, готовить город к сдаче неприятелю, так чтобы тот оказался в нем в условиях наиболее невыгодных для него, и в то же время обеспечить эффективную военную оборону Москвы. И тут проявились исключительные организаторские способности Ростопчина. Он сумел буквально раздвоиться, И с одинаковой энергией, самоотверженностью, честностью и преданностью каждой из идей, блестяще воплотить их в жизнь. Ни среди современников, ни у нынешних историков деятельность Растопчина не получила чёткой и определенной оценки. Его и ругали, и хвалили, причем за что ругали одни, то ставили ему в заслугу другие, и наоборот. Историки с усердием отмечают непоследовательность его действий и в силу этого считают, что он не владел ситуацией, не знал, что делать, метался и в лучшем случае не сделал ничего полезного, а в худшем его деятельность была вредна. Можно понять современников. Они не знали многого, и главное, того, что тот граф Растопчин, которого они видели в генерал-губернаторском доме принимающим посетителей, скачущим в коляске по улицам, разговаривающим с мужиками, любезничающим на балу, представлял собой двух людей, две политики, две цели, две логики поведения, две системы поступков. Современники приписывали свойства и действия двух одному и недоумевали. Историки, обладая документами, объясняющими действительное положение Растопчина, придерживаются того же взгляда, что и неосведомлённые современники. В этом отношении весьма характерна фраза известного либерального историка начала 20 века Мельгунова, активного сотрудника Сытинского юбилейного издания Отечественная война и русское общество 1812-1912. При всем желании найти что-либо положительное в деятельности Растопчина, в конце концов находим лишь отрицательным. Однако в действительности деятельность Арастапчина московского губернатора была подчинена строгой логике, трезвому расчету, определялась целесообразностью и принятием оптимальных в сложившихся условиях решений. Но при всей прагматичности деятельности Арастапчина, в ней большую роль играла эмоциональная сторона его натуры, романтический патриотизм, черта, достаточно характерная для некоторой части его современников, как, например, для князя Багратиона, его близкого друга. Между тем, в Москве росло чувство тревоги и растерянность. В дворянских и богатых купеческих домах говорили о том, что нужно скорее уезжать и вывозить имущество. В гостиных прямо спрашивали Урстопчина, когда француз будет на Москве, чтобы не опоздать с отъездом. В народе пошли разные слухи, рассказывали о чудесных явлениях, голосах, слышанных на кладбищах, искали пророчеств о нынешних событиях в Библии. Распространение противоречивых и панических слухов о положении на фронте рассопчин остановил тем, что распорядился, кроме публикаций в Московских ведомостях, выходивших лишь дважды в неделю, печатать сообщения из армии ежедневно особыми листами. Эти листы раздавали в типографии Полиция разносила их по домам, как в мирные времена содержатели театров и артисты разносили объявления о спектаклях, а фишки, от и листы, имевшие заглавие от главнокомандующего в Москве, в народе называли Растопчинскими афишками. Затем Растопчин начал выпускать листы, в которых он не просто публиковал официальные известия, а пересказывал их, дополняя московскими новостями и своими соображениями по поводу современных событий. Некоторые из Ростовчинских афиш имели заглавие «Дружеское послание главнокомандующего в Москве к жителям её. 1 июля появилось первое дружеское послание с лубочной картинкой, изображающей бывшего ратника московского мещанина Корнюшку Чихирина, который, выйдя из питейного дома, где он услышал, будто Бонапарт хочет идти на Москву, рассердился и обратился к народу. Также, изображенном на картинке, с речью в духе прежнего литературного персонажа Растопчина силы Андрееча Богатырева. Карл ты шведский пожелисти тебя был, да и чистой царской крови, да уходился под Полтавой, ушел без безвозвратно. Да и при тебе будущих-то мало будет. По бойчей французов твоих были поляки, татары и шведы. Да и тех наши так отпочивали, что и по посюпор круг Москвы курганы, как грибы, а под грибами-то их кости. Ну и твоей силе быть в могиле. Да знаешь ли ты, что такое наша матушка Москва? Ведь это не город, а царство. У тебя дом-то слепой да хромой, старухи да ребятишки остались. А на Она немцхива не едешь, они тебя смаху сами оседлают. А на Руси что, знаешь ли ты, забубённая голова? Выведено 600 тысяч, до 600.000, триста тысяч, до да старых рекрутов 200 тысяч. а все молцы одному Богу веруют, одному царю служат, одним крестом молятся все братья родные. По и прочее разумей, не наступай, не начинай, а направо кругом домой ступай и знай из роду в род, каков русский народ. В конце июня в Москве появились наполеоновские агитационные прокламации,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 А что всякие человеческие попытки будут бесполезны? По расследованию оказалось, что распространялись прокламации купеческим сыном Верещагиным и почтамским чиновником Мешковым. Появлению провокационных прокламаций посвящено обращение Ростопчина к москвичам от 3 июля 1812 года. Московский военный губернатор граф Ростопчин сим извещает, что в Москве показалась дерзкая бумага, где между прочим взором сказано, что французский император Наполеон обещается через шесть месяцев быть в обеих российских столицах. В 14 часов полиция отыскала и сочинителя, и от кого вышла бумага. Он есть сын московского второй гильдии купца Верещагина, воспитанный иностранными и развращённый трактирную беседой. Граф Ростовчин признает нужным обнародовать осем, полагая возможным, что списки с всего мерзкого сочинения могли дойти до сведения и легковерных, и наклонных верить невозможному. Верещагин же, сочинитель и губернский секретарь Мешков переписчик по признанию их, преданы суду и получат должное наказание за их преступления. Ереเชгины Мешков были по закону приговорены за измену к смертной казни, но за отменением оной их, их следует бить кнутом и заклепав в кандалы сослать в каторжные работы. До исполнения приговора они были водворены в тюрьму. С легкой руки недобросовестных историков и писавших о растопчинских афишках, с их слов многочисленных популяризаторов в литературе Получило всеобщее распространение представления о Растопчинских листовках как о дурного вкуса пустых агитках, наполненных, как и положено агиткам, похвальбою и ложью. Обращение же к самому источнику, что весьма желательно при пользовании трудами дореволюционных либеральных и послереволюционных советских историков, опровергает это заблуждение полностью. Растопчин не лукавил, не обманывал читателей. Все сообщаемые им факты и цифры соответствуют действительности, а общая идея борьбы против оккупантов отвечала общенародным настроениям. Современник описываемых событий историк Снегирев свидетельствует: Мы видели в Москве, какое имели влияние над простым народом в 1812 году развешанные у ограды Казанского собора картины лубочные. Мужик долбило, ратник гвоздило. Корнюшка Чехиркин и словохотливый сил Андрейч Богатырев, который со ступеней Красного крыльца разглагольствовал с православными о святой Руси, и слова его были по сердцу народу русскому. 6 июля Александр I принимает решение об организации народного ополчения. Эта мера свидетельствует о крайне серьезном положении. Сначала он направляет в соответствующий рескрипт, адресованный первопрестольной столице нашей Москве, надеясь, что именно в Москве найдет поддержку. Имея в намерении для надлежащей обороны собрать новые внутренние силы, Наиперве обращаемся мы к древней столице предков наших Москве. Она всегда была главою прочих городов российских. И лишь затем посылает текст манифеста об ополчении в Петербург для рассылки по всей России. Создание ополчения было грозным сигналом. Одних царский рескрипт испугал, они увидели в нем признание правительством того, что русская армия столь слаба, что не может противостоять противнику. Другие, а их в Москве было большинство, в обращении императора к народу видели залог скорой победы. Пушкин всегда необычайно точный в характеристике и описаниях причинно-следственных связей современных исторических событий. Так рисует картину этого времени. Вдруг известие о нашествии и воззвании государя поразили нас. Москва взволновалась. Появились простонародные листки графа Растопчина. Народ ожесточился. Светские балагуры присмирели, дамы вструхнули. Гонители французского языка и Кузнецкого моста взяли в обществах решительный верх, и гостиные наполнились патриотами. Кто высыпал из табакерки французский табак и стал нюхать русский. Кто сжег десяток французских брошюр. Кто отказался от лафита и принялся за кислые щи. Все закаялись говорить по-французски, все закричали о пожарском и и стали проповедовать народную войну, собираясь на долгих отправиться в саратовские деревни. 12 июля в Москву прибыл Александр I. 15 июля состоялась его встреча в Слободском дворце с московским дворянством и купечеством. В своей речи он выразил уверенность, что все сословия откликнутся на его призыв к ополчению и подобно предкам не потерпят иго чуждого. В зале раздавались крики: "Готовы умереть скорее, нежели покориться врагу". Решение об ополчении было принято тотчас же. На следующий день выбирали главнокомандующего Московской военной силой, как официально называлось ополчение москвичей. Результаты выболотировки оказались следующие: генерал от инфантерии князь Кутузов 243 голоса, граф Растовчин 225, другие кандидаты набрали лишь по нескольку десятков голосов. Таким образом, избрание Кутузова послужило первой ступенью к последующему его назначению главнокомандующим всей армии. А патриотическом подъеме тех дней сохранилось много свидетельств современников. Щедро поступали пожертвования на ополчение, богатые жертвовали сотни тысяч, бедняки несли последние рубль. На бульварах, в местах народных гуляний были поставлены палатки, украшенные оружием, в которых велась запись добровольцев. В эти дни, рассказывает современник, в Москве движение народное было необыкновенным. Множество приезжих из деревень наполняло вечерние гулянья на бульварах, так что тесно от них было. Все почти были в мундирах московского ополчения, вооруженные, готовые кровью своей искупить мать русских градов. Но мало-помалу эта толпа становилась все реже и реже, а недели через три бульвары и вовсе опустели. В Москве не осталось ни одного мужчины. Старые и молодые все поступают на службу, сообщала тогда одна москвичка в письме к петербургской приятельнице. Вступали в ополчение дворяне, разночинцы, сыновья священников, мещане, торговцы, актеры, помещики отпускали в армию своих крестьян. Студент Тургенев писал тогда в своем дневнике: "Военное ремесло есть единственно выносимое для порядочного человека в настоящее время".